Глава сорок пятая. Мне помогли подняться, хотя видят местные боги, я бы с немалым удовольствием посидела еще часик-другой. Колени дрожали, руки, кажется, тоже. И когда Малкольм потянул за собой, я просто пошла. Шаг и второй, и третий. Если их считать, меньше шансов, что я отъеду просто в коридоре. В обморок бы, благородно и красиво. Так нет же, натура моя поскудная цеплялась за сознание и остатки гордости. Поэтому шагаем, шагаем. В постели я рухнула навзничь, руки раскинула и глаза закрыла. Малкольм стащил ботинки и плед набросил. Сел рядом. Есть хочешь? Хочу, созналась я. А пить? И пить хочу. Открывать глаза не хочу. И вообще шевелиться. Но это временно, пройдет. Помнится после моего первого марафона, трехсуточного. Схожее состояние было. Правда, тогда мне хотелось просто сдохнуть, а теперь... теперь повзрослела. Опыта набралась. Уверовала, что со временем и слабость пройдет. малклим отошел. И вернулся. И не один вернулся. С папенькой. Стало быть, представит? А мне оно надо. Мне оно не надо. Вот бульончика — другое дело. Он сытный и жевать не придется, а то челюсти болят. Вообще болит все. Особенно почему-то копчик. Наверное, там у меня сосредоточие магических сил, поэтому и дар такой через задницу. Я умерла, сказала я на всякий случай, и руки на груди сложила, надеясь все же избежать беседы. Не хотелось бы вас разочаровывать. Папенька Малкольма явно издевался. Но вы все еще живы, и, надеюсь, пребываете в полном здравии. Легкое магическое истощение. Чем она его опоила? «Простите, ваша ледяная принцесса, что за гадость она ему подсунула, с высочайшего надо полагать одобрение и что он за бред нес про конец мира!» Я приоткрыла левый глаз. «Знаете, папенька устроился в кресле. Пиджачок скинул, пристроив на спинке, рукава рубашки закатал, пальцы сжал, перстенек поглаживает. Может, вы и дальше просто тихо полежите, пока силы не восстановятся?» «Они уже...» я села. Все-таки разговаривать лежа было неприятно. Нет, я понимаю, что его, грубо говоря, списали в расход, но все же травить — это несколько чересчур. А ведь у любого организма есть резерв самовосстановления и клеточная память. И если разбудить ее, эту самую память, ДНК, как первичный план, и подтолкнуть немного, мне не придется восстанавливать нервные связи. Организм сам. Проводились эксперименты, я ведь читала где-то там в моем мире, когда еще наивно надеялась стать врачом. Я потерла глаза. Надо будет попробовать. Жаль, с Малкольмом этот вариант не прокатит, поскольку его память изначально настроена на самоликвидацию, а я пока не настолько крута, чтобы полагать, будто сумею разобраться с дефектным геномом. А вот, Айзек, вы осознаете, что ваше обвинение весьма серьезно? А я обвиняю? Я почесала шею. Купчик по-прежнему ныл, намекая, что не стоит искать приключений. Фактически не имею представления, что именно произошло. Однако, полагаю, расследование будет проведено. Где-то я это уже слышала. Кто сторожит, сторожей. Что? Рыжий, не пихайся и не маячь, и так в глазах ребит Улыбка папеньки стала шире. И как-то предвкушение в ней появилось, что ли. Как-то настораживает. Просто я ущипнула себя за ухо. Здравый смысл подсказывал молчать и вообще сослаться на внезапную амнезию. Пусть сами разбираются, но язык уже выводил. Может, его и не собирались травить, но... Эта пакость в кровь не из воздуха попала. Мне кажется, юная леди, вы делаете несколько поспешные выводы. И вообще, не в вашего ума дело. Помогли. Получите пирожок или медальку. Пирожок лучше, он хотя бы съедобный. Однако... Папенька погладил перстенек и потянулся. Что-то в этом есть. Но поскольку я вижу, что в данный конкретный момент времени мое присутствие скорее излишне, вот как у них получается так говорить? И язык же узлом не завязывается. Я предпочту откланяться, дабы не смущать. Я икнула и прикрыла рот рукой. И вновь икнула, громко так. «Вам следует отдохнуть, а мне?» Убраться подальше, сделав вид, что ничего-то особенного не произошло. И кота не прекращалась, а папенька собирался нарочито медленно, и я не выдержала. «А с концом мира что?» «Ничего». Он поправил галстук. «Любому миру рано или поздно приходит конец». Охренеть, как оптимистичненько. Когда дверь за ним закрылась, я похлопала по кровати и велела. «Садись и рассказывай, и не финти» а то и вправду конец придет, а мы и не заметим». Малкольм вздохнул, и снова вздохнул, и опять. «У меня и кота, у него вздыхота, похоже. Новое слово в медицинской науке». «Понимаешь, дело в том, что...» «Давным-давно кто-то взял и завел демона. Нет бы котика там, собачку, свинью в конце-то концов. От свиньи толку-то по будет, а то демона нет». Он не в том смысле демон, что несет с собой кровь, смерть и разрушение. Ими лишь живет и вообще мечтает все сущее уничтожить. Не мечтает, просто сущность иного плана, нематериального, божественная или близкая к ней, почти всемогущая, определенно бессмертная или способная существовать вне временного потока, как полагают некоторые богословы, и воздействующая на пласты реальности, Причем механизмы оного воздействия до сих пор оставались неясны. Да и вообще, с тварью было сложно. Оно и понятно. Пусть девственниц на завтрак она не потребляла, как и младенцев, и прочий не самый диетический продукт, но все одно соседом было не из лучших. Было время, когда земли, до которых твари удавалось дотянуться, становились пусты и печальны. По соседним гуляли чума с холерой. Время от времени вспыхивали войны а те, кто выживал каким-то чудом, тихо и незатейливо помирали с голоду. Тварь же слабела, ей нужны были люди, а те не спешили почему-то заселять проклятые пустоши, пока не отыскался то ли герой, то ли идиот, решивший, что он круче прочих. Каким таким макаром он преодолел 133 препятствия, добравшись в конце концов до Лысой горы, где поблескивал черный камень с частицей иного существа, Я не знаю. И Малкольм тоже. И почему тварь его просто не сожрала? И как вообще вышло, что был заключен договор? О сути его Малкольм, понятное дело, имел весьма смутные представления, подозреваю, как и большинство, смертных иной крови. Главное было понятно, что тварь покровительствует людям, за что получает возможность кормиться с человеческого стада, но потихоньку, дабы не уменьшать поголовье. Дальше наступил век воссоединения окрестных земель под рукой Ареста Благова. Теперь я понимаю, откуда взялся тот самый обряд и почему у ненормальной девицы его не вышло повторить. А там и эпоха всеобщего благоденствия, которая, как понимаю, и продолжалась по сей день. Не то чтобы отвари не знали. Знали. Все ж такое шило в камне не утаишь. Но знание, оно разным бывает. Сказки там, легенды. Время от времени... Попытки докопаться до истины и спровадить загостившееся существо в мир иной, благо открылось их несчислимое множество, но договор на крови, и кровью подписан, и быть тому, пока есть хоть кто-то, в чьих жилах, и так далее, и тому подобное. В общем-то, местная династия до недавнего времени вымирать не собиралась, ибо король был молод и здоров, Акий и брат его. айзак опять же, наличествовал, но что то случилось что то такое неладное отчего вдруг оказалось что трое физически крепких мужчин это недостаточно для спокойствия мира и королевский маг основной задачей которого является общение с этим прости господи созданием сообщил что скоро грядет конец света буквальный, мол камень развернется а существо в нем заключенное выйдет дабы пожирать все живое неживое тоже после чего Оно погасит солнце и двинется по мирам, творя всяческие бесчинства. Перспективка, однако. Малкольм вновь вздохнул, выводя меня из состояния призадумчивого. Нет, в панику ударяться я не спешила. Все же рациональное воспитание техногенного мира не позволяло до конца поверить, что вся эта сказка про демона не сказка вовсе. Умом я осознавала перспективу и не верила, а еще не могла понять, кому понадобилось свергать династию. Оно ведь... Одно дело трон освободить, а совсем другое — мир зачистить. Это совсем уж ненормально. Арина заглянула к нам вечерком, и не одна явилась, а в компании брюнета, который выглядел мрачнее обычного. «Мне жаль», — сказала ледяная королева светским тоном, «что вам пришлось присутствовать при нашей размолвке». Ни хрена себе у них размолвки, а ссоры, надо полагать, Это когда от здания остаются несущие стены. И я вынуждена просить вас не распространяться. Не буду. Ни о чем. Не обещаю. Мало ли, что входит в ее скромное «ни о чем». Слишком уж общо. Арина нахмурилась, надо полагать, до того отказов она не получала. А брюнетик вперил в меня недобрый взгляд. Вот и спасай таких. И произнес. Это тайна короны. Да плевать! Жилваки так и ходят. Нет. А что он всерьез ждал, что эти три слова наполнят мою душу благоговением и желанием служить новообретенной Родине? Я реалистка. Трепаться по углам не стану, но и клятву о неразглашении произносить тоже. Они здесь магические, с непрогнозируемыми последствиями. «Зачем опоила-то?» — поинтересовалась я, внимательно разглядывая Арину. Нет внешне, она осталась спокойна, и это выражение удивления Долго тренировалась девочка, но организм свой не обманешь. Вот этот желтый туман вокруг сердца, и надпочечники выплеснули дозу адреналинчика, и мозг заработал. Проклятие, мои знания по нейрофизиологии никогда не отличались глубиной, да и повыветрились за столько-то лет. Поэтому точно не скажу, какая зона за что отвечает, но вот эта активность, она неспроста. Понятия не имею, о чем вы. И маска светскости способна ввести в заблуждение кого угодно, но не меня. Дар жив, и это злит. По-хорошему так злит. Он ведь мог умереть. На самом деле умереть, без шуток. Хотя, полагаю, цель была иной. Какой? Я продолжала смотреть на нее, точнее в нее, что оказалось куда более информативно. Беременность? Я не позволю ей. Расчет на дядю? Прикроет, если что. «Должность подходящая. Замолчи!» «А вот это гнев! Я его узнаю! Красный, удушливый!» «Надо же!» — сначала отравила жениха, а теперь еще и возмущается. «Интересно, что было бы, если бы я не подоспела? Один труп, два? Или все это здание?» Арина выскочила, громко хлопнув дверью. «А хорошее воспитание, оказывается, свои пределы имеет!» «Что уставился?» Я сунула в рот сушку, хотя стараниями рыжего была сыта и почти благостно Еще скажи, что я не права». Говорить он не стал, то есть со мной, а к Малкольму обратился. «Не понимаю, как ты ее выносишь?» А самое интересное не у красавицы, ни у этого рокового брюнетика и тени раскаяния не ощущается, будто бы все именно так, как должно быть. У меня аж засвербело от желания проникнуть в коварные их замыслы. Вдруг да получится. Малкольм шепнул, что образцы он взял И надо лишь до лаборатории добраться. Мы переглянулись и по молчаливому соглашению решили ничего Раю не говорить. Но ну его бука